Император в ярости пнул тяжелое резное кресло, и оно с грохотом опрокинулось. Как? Как это могло произойти? Перед ним на вытяжку стояли адмиралы Эктанер и Эсмиер. А рядом примостился сам старый лис. Император окинул их свирепым взглядом и снова двинулся поперек обширного кабинета, расположенного в глубине предоставленных ему апартаментов. Дойдя до края ковра, он резко обернулся и рявкнул. «Ну, что же вы молчите?» Лорд Эзил слегка склонил голову. «Простите, сир. Я уже начал подробное расследование, и как только будут получены первые результаты, я немедленно уведомлю вас». Иоаннеев вскинулся. «Мне плевать на результаты, Эзил. Мне нужны беглецы. Именно их наличие и будет мерилом вашего старания и вашей компетентности». Лорд Эмирен, сидевший несколько в стороне, с оскорбленным выражением лица, сквозь которое, однако, внимательный взгляд мог уловить признаки удовлетворенности, при этих словах встрепенулся и, окинув Императора тревожным взглядом, произнес решительным тоном. «Вы правы, сир, они не должны уйти безнаказанно. Я думаю, необходимо приказать пограничным гарнизонам немедленно выслать патрули с приказом открывать огонь». «Нет». Император кинул на лорда Эмирена раздраженный взгляд и твердо произнес «Они нужны мне только живыми». Император подошел к своему столу и опустился в кресло. Окинув взглядом всех присутствующих, он произнес усталым голосом «Ладно, все, кроме лорда Эзела, могут быть свободны». Спустя несколько мгновений суматохи у дверей кабинет опустил. На этот раз молчание продлилось намного дольше. Они сидели в сгустившемся полумраке кабинета и думали. Наконец, император не выдержал. «Ты сможешь поймать их, старый лис?» «Даже я? Нет», — ответил Эйзил. Император криво усмехнулся. «Ты ответил так, чтобы у меня не было искушения перепоручить это кому-то другому. Не так ли?» Лорд Эйзел ответил вопросом. «Вы ведь до сих пор влюблены в нее, сир». «Но я же согласился с необходимостью, Эйзел», устало произнес император. «Мне просто хотелось, чтобы иногда, ненадолго, необходимость уступала любви». «Это иллюзии, ваше величество. Любовь либо одерживает верх, обрушивая необходимость, либо умирает и превращается в яд». Я не хочу для вас ни того, ни другого, поскольку обломки вашей необходимости могут погрести под собой нас всех. «И что же мне делать?» Старый лис усмехнулся. «У вас есть империя, сир. Оставьте этому варвару его любовь». Император вздохнул. «Что ж, ты можешь быть доволен». Лорд Эйзил покачал головой. «Не знаю, сир». Эти варвары пугают меня. Мне казалось, что я достаточно их изучил. При всем том, что мы для них приготовили, во всей нашей империи вряд ли найдется хотя бы несколько человек, которые могли бы столь решительно воспользоваться нашими заготовками, не будучи проинформированными о них. А им всегда удается намного больше того, что я считаю возможным от них ожидать». И он замолчал. Император медленно кивнул. «А что нам делать с лордом Эмиреном? лорд Лорд-директор пожал плечами. «Мне кажется, ничего, сир. Я думаю, он более чем удовлетворен. Он избавился и от угрозы позора, и от предмета вашего внимания, и думает, что я сильно ослабил свои позиции в ваших глазах. Я возьму на себя смелость дать совет вашему величеству, не стараться особо разубеждать его в этом. Император кивнул, но потом стиснул кулаки и напряженно прошептал. «И все-таки, Эйзел, я никогда тебе не прощу, что ты ее проглядел». Лорд Эйзел молча склонил голову. Он сам прекрасно знал это, но никогда – слишком долгий срок, чтобы быть столь категоричным. В это мгновение в дверь постучали, и тут же на пороге возник адмирал Эктанер. Сир, прошу прощения, срочное сообщение из адмиралтейства. Что там? Адмирал Эссингей сообщает, что флоты конскебронов предприняли атаку на Эстермай, Тассуру, Сангей и несколько новых колоний. А возможно, не только на них. Данные продолжают поступать. Глаза императора расширились, пока Эктонер докладывал. В кабинет просочились люди. Некоторое время все молча стояли, оглушенные этим сообщением. Потом император наконец сфокусировал взгляд и направил его на адмирала Эсмиера. «Что вы можете сказать по этому поводу, адмирал?» Тот сделал шаг вперед. «Прошу прощения, сир. Но, похоже, это война. Большая война». И что самое плохое, судя по этому сообщению, они чувствуют себя в силах атаковать практически по всей границе». И он замолчал. Император расхохотался. «Нет, ну почему во всех сериалах героя провожают на смертельную битву безудержно рыдающая красавица? Эйзил, как ты мог допустить, что я оказался в таком дерьме?»